Глава 5. Северный Лондон. Ноябрь 1914 года. Лили обвела глазами остатки их с Шарлоттой легкой послеполуденной трапезы. От башни сэндвичей с ветчиной и говяжьим языком на одной тарелке и небольшой горки кексов с изюмом и цукатами на другой остались только крошки. Но в чайнике все еще было немало чая. Шарлота, как всегда, выглядела прекрасно. Хотя ее наряды отставали от моды не менее чем на год и были гораздо проще всего, что выбрала бы для себя Лили. Ее простая белая блузка с длинными рукавами и отложным воротником не имела никаких украшений, как и юбка в обтяжку до колен. Но шерстяная шляпка с ветром была достаточно вычерна. Широкие загнутые вверх поля отделаны рубчатым плисом цвета морской волны, а пальто пошитое на элегантный военный покрой. Они встретились впервые после приезда Шарлотты в Лондон двумя неделями ранее. Поначалу ее еженедельные неполные рабочие дни были заняты поиском жилья и обустройством. Но благополучно покончив с этим, она написала Лили и предложила встретиться в следующую среду в кондитерской ABC на Холлоуэй Роуд близ больницы. Мать Лили не очень возражала против поездки дочери через весь Лондон, чтобы посидеть в кондитерской, хотя и настояла, чтобы Лили взяла с собой одну из горничных. Придя в себя от возбуждения после поездки в такси, Сара Джейн устроилась за столиком неподалеку и с удовольствием приняла предложенный Лили чай и ломтик кекса с тмином. «Хотите еще что-нибудь, Шарлотта? Булочку с кремом?» «Нет, я не должна есть булочки с кремом, иначе старшая медсестра найдет меня в конце дня спящей в кладовке для белья. Хотя с утра я была свободна от работы. Она такая свирепая?» «Ничуть. С виду, конечно, суровая, иначе ей всех нас не удержать в рамках». За это ее нужно уважать. Я думаю, она очень справедливая, в особенности по отношению к тем девушкам, которые не жалеют себя на работе. Я не могу себе представить, как можно быть медсестрой и жалеть себя на работе. Некоторые пытаются, но долго они не выдерживают. Стоит им раз посмотреть на тяжелую травму или на грязищу, которую им нужно убирать, как они либо падают замертво, либо бросаются к выходу. Я полагаю, вам без них только лучше. Я тоже так думаю согласилась Шарлотта, наливая им обеим по еще одной кружке чая. «Как далеко отсюда до вашего жилья?» «Не очень далеко. Я нашла комнату в небольшом доме в Камдентауне, в двух милях отсюда по дороге. Чистенько и не очень дорого. И домохозяйка — женщина с характером. Одна из таких доброжелательных дамочек, которые суют нос в чужие дела. Вы таких наверняка знаете. Родители вам пишут?» «Как заведенные. Я им отвечаю раз в несколько дней». Главным образом, чтобы успокоить их, убедить, что моя новая профессия меня не испортила, и я не стала жертвой какой-нибудь венерической болезни. Это тот минимум, который я могу себе позволить с учетом того, что они мне помогают. Меня гнетет, что я в мои годы живу на деньги родителей, но это ради большего блага. И всего лишь на короткое время, как вы сказали. Пока не станете дипломированной медсестрой. А тогда вы сможете рассчитывать на хорошее место. Да, хотя никаких гарантий нет. Я так вами горжусь. Бросить все, должность, друзей и приехать сюда на такую тяжелую работу. Спасибо, но в этом нет ничего героического. Тысячи других женщин делают то же самое. Она посмотрела на Лили проницательным взглядом карих глаз, который за очками казался еще проницательнее. А это наводит нас на вопрос о том, чем собираетесь заниматься вы. Вы столько говорили о работе в помощь армии, столько повторяли, что хотели бы внести свой вклад, но так и не сделали ни одного шага в этом направлении. По крайней мере, насколько это известно мне. Я хочу, очень хочу, но... Но... Мама и слушать ни о чем таком не желает. Стоит мне два слова сказать на эту тему, как она готова разорвать меня в клочья. И у меня нет никаких навыков. Никакого своего умения я не могу предложить. Да и что бы я смогла сделать? Я никогда не сумела бы стать медсестрой, как вы. Я знаю, они бы меня никогда не приняли. «Откуда вы знаете? Вы спрашивали у них?» Если честно, нет. Начала Лили, чувствуя себя загнанной в угол. «Так спросите. Я говорю вам это не для того, чтобы досадить или как-то вас пристыдить. Я прекрасно знаю, какой непререкаемой бывает ваша мать. Но если вы этого хотите, хотите по-настоящему, то вы должны действовать. Вы правы. Конечно, вы правы». Шарлотта сделала несколько глотков чая, прежде чем заговорить снова. «А что говорит капитан Фрейзер?» У него были какие-то предложения. Он полагает, я могу читать раненым или помогать им писать письма. Отличная идея, но для начала вам нужно поступить в ВДП. Мама возражает против этого. Я не понимаю, почему, ведь обе мои сестры уже там. Они замужем и предположительно отвечают перед своими мужьями, так что она ничего не могла им запретить. Пожалуй. Может быть, вам стоит найти себе мужа? Это легкое решение, и ваша мать будет только рада. Шарлотта! От вас я никак этого не ожидала. Почему не ожидали? Я никогда не говорила, что не хочу выйти замуж. Но я думала, вы и все остальные так думали, включая моих родителей. Я ничуть не против замужества. Хочу, чтобы вы об этом знали. Проблема только в том, что я никогда не встречала никого, за кого я бы хотела выйти. Никогда? Шарлотта отвернулась, посмотрела в окно на шумную дорогу за стеклом. Никого, за кого я бы могла выйти а это, как я знаю, дело другое. «Я могла бы выйти за капитана Фрейзера», — выпалила Лили. «То есть я хочу сказать, если я когда-нибудь и выйду замуж, то он именно такой мужчина, какой мне нужен. Я не говорю, что интересую его, потому что я его ничуть не интересую. Но если бы он...» Шарлотта перестала разглядывать автомобили на Холлоуэй-роуд. «И он во всех этих своих письмах ничего такого не говорил? Не делал никаких намеков? Мы не больше, чем друзья». Не стоило мне сейчас об этом говорить. Как глупо с моей стороны. Вовсе нет. И мне, хотя я его никогда не видела, кажется, что он именно тот мужчина, который вам нужен. Если вы когда-нибудь надумаете выйти замуж. Он так не похож на других мужчин, которых я знаю. Мои родители считают его вульгарным из-за его простонародного происхождения. Но он ни чуточки не вульгарен. Он смелый и ужасно умный. И он ничему не позволил держать его здесь, дома. Именно. Точно так же и вы должны поступить. Знаете, он кое-что сказал мне вечером, в день обручения Эдварда и Елены. Он сказал, что идет 20 век, и женщины могут и должны делать все, что они хотят делать. Я этих слов никогда не забываю. И все же вы их забыли. Поэтому вы до сих пор под каблуком у вашей мамаши и все еще сидите дома и жалеете себя вместо того, чтобы сделать то, что считаете правильным. Вы правы. Конечно, права. Так что вы будете делать? «Я... я не уверена». Шарлотта смерила Лили пристальным, недоумевающим взглядом из-под очков. Так она порой смотрела, когда еще была гувернанткой, а Лили ученицей, и ученица давала неубедительный и непродуманный ответ на поставленный перед ней вопрос. «Но я подумаю об этом, обещаю. Возможно, для начала обращусь в ВДП. Возможно, в ТДЧПП». «ТДЧПП. Территориальная добровольческая часть первой помощи». «Отлично». А если их ответ вас разочарует, тогда я придумаю что-нибудь другое.